Глава вторая. «Где остальные?» Спросил у Марио Эцио, мысли которого продолжали крутиться вокруг странного происшествия в Сокровищнице. Они направлялись к выходу из величественного нефа Секстинской капеллы. Собравшихся ассасинов уже не было. Я приказал им уходить. Паула возвращается во Флоренцию. Теодора и Антония в Венецию. Мы должны рассредоточиться по всей Италии. Может, тамплиеры изломлены, но еще не уничтожены. Если братство ассасинов не будет бдительно, тамплиеры смогут перегруппироваться. Остальные наши товарищи ушли вперед и будут ждать нас в штаб-квартире в Монтер Джонни. Они же дежурили здесь. Верно, они знают, что выполнили свой долг. этого времени мало. Мы все это знаем. Лицо у Марио было серьезным. Я должен был удостовериться, что Родриго Борджиа мертв. Он ранил тебя? Броня остановила клинок. Марио похлопал племянника по спине. То, что я сказал раньше, я сказал сгоряча. Думаю, ты правильно поступил, решив не убивать без необходимости. Я всегда советовал тебе быть сдержаннее. Ты подумал, что для него будет лучше, если он умрет от собственной руки. Кто знает, возможно, он притворялся, возможно, он действительно принял несмертельную дозу яда. Как бы то ни было, мы должны действовать, исходя из сложившегося положения дел, а не тратить силы, размышляя, что мы могли бы сделать. В любом случае, мы послали тебя сражаться в одиночку против целой армии тамплиеров, И ты сделал больше, чем мы от тебя ожидали. Я по-прежнему остаюсь твоим старым дядюшкой и беспокоюсь о тебе. Пойдем, Майдсо. Нужно убираться отсюда. У нас есть дело и последнее, что нам нужно, чтобы стражники Борджо загнали нас в угол. Ты не поверишь, что я там видел дядя. Давай сперва останемся в живых, а после расскажешь свою историю. Послушай. Я оставил лошадей в конюшнях прямо за собором Святого Петра, за стенами Ватикана. Если доберемся туда, то сумеем выбраться отсюда в целости и сохранности. Я уверен, что люди Боджи попытаются нас остановить. На бородатом лице Марио появилась широкая улыбка. Конечно, попытаются. И я убежден. Сегодня они не досчитаются многих своих людей. В пределе Эцио и дядя столкнулись лицом к лицу с несколькими священниками, вернувшиеся закончить смессу, которую прервала битва Эцио с Папой Римским, когда он и Родриго сражались за контроль над частицами Эдема. Сердители священники окружили их и зашумели. «Что вы здесь делаете?» — Вскричали сразу несколько голосов. «Вы осквернили святость этого места!» «Ассасины!» Господь заставит вас заплатить за ваше преступление. Стоило Марию и Эдсоу начать проталкиваться через рассерженную толпу, как колокола собора святого Петра забили тревогу. Вы осуждаете то, чего не понимаете, сказал Эдсоу священнику, пытавшемуся преградить им путь. Мягко тело священника вызвала в нем отвращение. Он как можно осторожнее оттолкнул его в сторону. Нужно идти, Эдсоу. Настойчиво сказала Марио. «Быстрее! Его устами вещает дьявол!» Раздался голос другого священника. «Отвернись от них!» Эцо и Марио Пробрались через толпу И вышли в большой церковный двор. Там они столкнулись С морем людей в красных мантиях. Казалось, вся коллегия кардиналов Собралась здесь, растерянная, Но все еще подвластная Папе Александру VI, Испанцу, который, как знал Этсо, одновременно был Родриго Боджия, главой ордена тамплиеров. «Наша брань не против крови и плоти», — монотонно пропели кардиналы, «но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие божие и щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого». «Что с ними такое?» — спросил Этсо. Они запутались и просят наставления, мрачно ответил Марио. «Пойдем. Нужно убраться отсюда, пока люди Борджа не заметили нас». Он оглянулся на Ватикан, одетый в солнечный свет, словно сверкающую броню. «Слишком поздно. Они здесь. Скорее!» Глава третья Море кардиналов в красных развивающихся облачениях расступилось пропуская четырех солдат Борджа, проталкивающихся через толпу по направлению к Эцу и Марио. Толпу охватила паника. Кардиналы закричали от страха. Эцу и его дядя оказались окружены людьми. Возможно, появление тяжело вооруженных стражников неосознанно укрепило смелость кардиналов. Нагрудники солдат сверкали в лучах солнца. Четверо солдат с мечами на изготовку шагнуло в круг. Лицом к лицу к Марио и Эцу тоже обнажившими мечи. «Бросьте оружие и сдавайтесь, ассасины! Вы окружены в меньшинстве!» — закричал шагнувший вперед командир. Но прежде чем он смог добавить еще что-то, Эцио сорвался со своего места, чувствуя, как силы возвращаются в его усталое тело. У командира не было времени, чтобы среагировать. Он не ожидал, что противник проявит подобную смелость, учитывая численное превосходство солдат. Эцио словно в тумане крутанул мечом, лезвие засвистело, разрезая воздух. Стражник тщетно попытался поднять свой меч, но Эцио оказался быстрее. Меч Эцио с невероятной точностью угодил в цель, скользнул по обнаженной шее стражником, следом ударил струя крови. Оставшиеся трое солдат стояли, оцепенев, поражая скоростью ассасина. Выглядели они перед лицом такого опытного врага по-идиотски. Эта задержка стоила им жизни. Клинок Эце еще не завершил первое смертельное движение. Как ассасин поднял левую руку, щелкнул механизмом скрытого клинка, и из рукава выскочило смертоносное лезвие. Он вонзил его второму стражнику между глаз, прежде чем тот успел хоть как-то напрячь мускулы в попытке защититься. Тем временем, никем не замеченный Марио, отступил на два шага в сторону, перекрывая угол атаки двумя оставшимся стражникам. Их внимание все еще было приковано к шокирующему проявлению жестокости, разворачивающемуся перед ними. Еще два шага, и он оказался вплотную к ним и вонзил меч под нагрудник ближайшего солдата. Острое с отвратительным звуком вошло в человеческое тело. Агония исказила лицо стражника. Ужас сверкнул в глазах последнего выжившего. Он повернулся, собираясь бежать. Но было уже слишком поздно. Клинок Эдсо ударил его в правый бок. А меч Марио резанул по бедру. Солдат скрипом повалился на колени. Марио пнул его. Оба ассасина оглянулись. Кровь стражника втекла по мощенной земле. Впитывалась валые и подолы кардинальских рис. Поспешим, прежде чем нас отыщет кто-то из людей Борджа. Они замахнулись мечами на перепуганных кардиналов, и те в ужасе разбежались от ассасинов. Путь из Ватикана был свободен. Раздался топот приближающихся лошадей. Без сомнения, это были солдаты. Ассасины яростно пробивались на юго-восток. Со всей возможной скоростью кинулись по площади, прочь от Ватикана, в сторону Тибра. Лошади, приготовленные Марио для побега, были привязаны неподалеку от Святого Престола. Но ассасинам пришлось остановиться и развернуться лицом к папской конной гвардии, которые стремительно догоняли их. Грохот копыт по мостовой эхом разносился вокруг. Эцу и Марио вскинули фельчионы, отбивая удары алибард, обрушившиеся на них. Мария прирезал стражника, собравшегося вонзить копье в спину Эдсу. «Неплохо для старика», — с благодарностью в голосе воскликнул Эдсу. «Надеюсь, ты окажешь мне ту же услугу», — ответил его дядя. «И не такой уж я старик. Я не забыл, чему ты у меня учил. Надеюсь. Берегись». Эдсу обернулся как раз вовремя, чтобы призануть по ногам лошадь, на которую несся на него стражник, занесший для удара опасного вида булаву. «Отлично!» — крикнул ему Марио. «Отлично!» Рецо отпрыгнул в сторону, уходя еще от двух своих преследователей, и стащил их с лошадей. Стражники по инерции пронеслись вперед. Марио, будучи старше и тяжелее своего племянника, предпочитал убивать врагов, не утруждая себя излишними передвижениями. Наконец ассасины добрались до края широкой площади у собора Святого Петра. Ловкие, как ящерицы, Они взлезли на безопасные крыши, карабкаясь по стенам домов. Потом побежали вперед, перепрыгивая с крыши на крышу, когда перед ними появлялись провалы улиц. Это не всегда было легко. Один раз Марио едва удался прыжок. Он не допрыгнул до крыши и успел лишь уцепиться руками за водосточный желоб. Эцио, задыхавшийся от бега, вернулся к нему и помог влезть обратно. И очень вовремя. Арбалетные болты, выпущенные преследовавшими их стражниками, ушли в небо, не достигнув цели. Все-таки они передвигались по крышам куда быстрее, чем их преследователи по земле. Вооруженным зубов стражникам не хватало умений, которыми обладали ассасины братства, поэтому их попытки поймать беглецов были тщетными. Постепенно они устали. Двое мужчин протопали по крыше и остановились, оглядывая небольшую площадь на окраинах района Трастеверия. Рядом с постоялым двором довольно непритязательного вида. На потреподном знаке таверны была нарисована спящая лисица. Стояли два крупных оседланных, готовых к поездке гнедных жребца. Выглядели они весьма непокорными. Присматривал за лошадьми косоглазый горбун с густыми усами. Джани! прошепел Марио. Горбун поднял глаза и тут же отвязал повод – которыми кони были привязаны к железному кольцу, вбитому в стену постоялого двора. Мария незамедлительно соскочил с крыши, покошащий приземлился и сразу запрыгнул в седло ближайшего и самого крупного жеребца. Застоявшийся конь заржал и нервно переступил с ноги на ногу. «Тише, чемпион!» – сказал Марио. Животному и посмотрел наверх, где все еще на парапете стоял Эцио. «Ну уже, крикнул он. «Чего ты ждешь?» Минутку дядя отозвался Этсо и повернулся к двум солдатам Борджа, которым удалось влезть на крышу. К удивлению Этсо, у них в руках оказались пистолеты незнакомого для ассасина вида. Откуда, черт возьми, они их взяли? Но времени для вопросов не было. Щелкнул механизм скрытого клинка и Этсо закружился в воздухе. Он перерезал стражникам еремные вены, прежде чем те успели выстрелить. «Впечатляет!» – похвалил Марио едва сдерживая нетерпеливого коня. «Поторопись, какого черта ты ждешь?» Эдсоу спрыгнул с крыши на землю рядом со вторым конем, которого крепко держал под узци горбун, и тут же вскочил в седло. Конь под его весом стал на дыбы, но Эдсоу быстро успокоил животное и поехал следом за дядей, который бросился к Тибру. Джани исчез в постоялом дворе, а из-за угла на площадь выехал отряд кавалерии Борджио. Ударив коня каблуками, Эцио догнал дядю. Они с головокружительной скоростью скакали по разбитым улочкам Рима по направлению к грязной медлительной реке. Позади них раздавались крики солдат Борджиа, проклинающих ассасинов. Марио и Эцио скакали по лабиринту старинных улиц, тянувшихся вперед. Добравшись до острова Тиберина, они пересекли реку по шаткому мосту, дрожащему под подкатыпленностью дрожащими под копытами их коней, и, запутывая след, повернули на север, поскакав по главной улице. Она вела прочь из грязного городка, некогда бывшего столицы цивилизованного мира. Они не останавливались, пока не оказались далеко в сельской местности и не убедились, что преследователи до них больше не доберутся. Они остановили коней рядом с поселком Сезебаньи, в тени раскидистого дерева, на обочине дороги, идущей вдоль реки, и смогли, наконец, перевести дух. Мы едва не попались, дядя. Старший пожал плечами и улыбнулся, немного болезненно. Из сидельной сумки Марио вытащил кожаную флягу с терким красным вином и протянул племяннику. Держи, сказал он, медленно выдыхая. Ты молодец. лицо глотнул и скривился. Откуда ты это взял? Это лучшее вино в спящей лесе, ответил Марио широко улыбаясь. «Когда доберемся до Монтерин Джонни, сможешь нормально поесть». Усмехнувшись, Эдсо передал флягу обратно дяде, но тут на его лице появилось беспокойство. «Что случилось?» мягко спросил Марио. Эдсо медленно вытащил из сумки яблоко. «Вот, что мне с ним сделать?» Марио мрачно посмотрел на него. «Это большая ответственность, и только ты можешь взять ее на себя». Разве я справлюсь? А что тебе говорит твое сердце? Оно мне советует избавиться от этого, но разум. Его доверили тебе некие силы, с которыми ты столкнулся в сокровищнице, торжественно произнес Марио. Они не отдали бы его снова в руки смертного, если бы не намеревались сделать это с самого начала. Это слишком опасно, если оно снова попадет не в те руки. Эцио посмотрел на реку, Через зловещие воды медленно текли прочь. Марио с надеждой посмотрел на племянника. Лицо взвесил яблоко в правой руке, одетой в перчатку. И все же он колебался. Он знал, что не имеет права выбросить такое сокровище. Слова дяди заставили его засомневаться. Конечно, Минерва не позволила бы ему унести яблоко, если бы на то не было причины. «Решение принимать только тебе», — проговорил Марио. Но если ты не хочешь взваливать на себя ответственность за него прямо сейчас, отдай его на хранение. Когда ты успокоишься, то сможешь забрать его. Эдсо все еще сомневался. Потом они одновременно услышали доносящиеся издалека грохот копыты и лая собак. Эти ублюдки не собираются легко сдаваться, просидел сквозь зубы Марио. Ну что же, отдай его мне. Эдсо вздохнул, убрал яблоко обратно в кожаный мешочек. И передал его Марио, который быстро спрятал его в седельную сумку. Теперь, сказал Марио, нужно загнать этих кляч в реку и перебраться на тот берег. Это собьется следа проклятых псов. Даже если они окажутся достаточно умными, чтобы переплыть Тибор, то потеряют нас в лесу. Поехали. Завтра в это же время я хочу быть уже в матери Джонни. Придется сказать очень быстро. Марио ударил коленями коня. Зверь стал на дыбы, в уголках его рта появилась пена. Очень кивнул Мария, потому что теперь нам придется бороться не только с Родриго, теперь с ним его сын и дочь, Чезари и Лукреция. И они самые опасные люди из тех, кого ты когда-либо встречал.